Вышло утопи прямо перед мостом, и волки серыми тенями за мной последовали, да едва в лес вышли, так сразу рассредоточились. Кто впереди скользил, кто по сторонам, кто прикрывал сзади. И на мосток из бревен, водорослями опутанных, волки ступили тоже первыми. И как ступили, так и зарычали. Впереди меня шло двое. Волчица Сида, старая, умная, опытная, и матерый волк, бывший вожак восточной стаи Хоен. Оба на веку своем многое повидали, от того оба и среагировали первыми. На мосту что-то было не так, на мосту кто-то был. Остановилась и я. Протянула руку, огненный зеленый шар сорвался с ладони, помчался вперед и разбился обо что-то, хищно скалящееся да пригибающееся к мосткам. Тварь собиралась прыгнуть, да не успела. ведь Ведьмовской огонь — страшная штука, особенно для скаженной нежити. Но уроком мне это стало. Я тварь не почувствовала, и, коли бы не волки, пошла бы вперед уверенно, на силу водяного уповая и засады не ожидая. Да долго в безвестности в воде не пребывал. Тварь, охваченную пламенем, что и в воде не гаснет, схватил кракен, да тут же щупальца одернул и хозяина призвал. Водяной поднялся из воды, когда мы уж до середины моста дошли. На меня посмотрел напряжённо и спросил прямо. «Это что выходит, защиту мою тварь обошла?» Выходит, что так, водя, — кивнула я. О том, как действовать дальше, мы с водяным знали оба. И едва я и волки сошли с моста, моста не стало. Рисковать никто из нас не хотел, ни я, ни водяной. — Веся, здесь ждать? — спросил он. — Что ответить? — Не знаю, — сказала, не оборачиваясь. — Не знаю, сумею ли из яра обратно к берегу выйти. Водя, другой мост не готовь, опасно слишком. И в страшный гиблый яр шагнула решительно. Позади плеск воды раздался, и хоть не к добру то было, обернулась. Водя не хвостом по воде плеснул уплывая, а по воде кулаком ударил в бессильной ярости. Да только он к реке привязан сильнее, чем я к лесу заповедному. У меня ведь леший есть, а у него никого. Себя береги весь, попросил только, больше ничем помочь не мог. Попробую, кривить душу и не стала. Не знала я, выберусь ли сама, а ли леший спасет. Да и какой он меня спасет! Ничего не знала. Одно только мне было ведомо, куда маг пошел. Вот путь охранябушки я видела отчетливо: такую просеку слепой, и тот бы увидал. Жуткая просека была. Огнем и мечом шел вперед маг, огнем и мечом. От того дымился не только лес, но даже и влажный мох тлел. От того кровь была повсюду и вовсе не алая, обогряная, запекшаяся. Сида Хоин, рядом держитесь. «Ни на шаг не отходите», — приказала я волкам. И, опустившись на одно колено, приложила ладонь к земле. Гудела земля. От опыта ног, от энергии смертей, от ужаса тех, кто спасался, от ярости тех, кто мчался уничтожать вторгнувшегося мага. Земля здесь была отравлена до да столь сильно, что, как ни искала, ни единственного чистого ручья не нашла. Ни одного здорового дерева, ни одного существа, в ком бы жизнь билась чистая, ядом гибельным не скверная и неизмененная. Гиблый яр, как оказалось, название было верное. Я и представить себе не могла, насколько верная. Здесь не жизнь, здесь смерть, да скверно черным ядом все пропитало. И я не то что живых не ощущала, я даже нечисти найти не могла. Ни кикимор, ни лесовиков, ни боровиков, ни даже аук или анчуток, не говоря о лешем. В этом лесу жизни не было, в любом ином была, даже сожженным. Даже прогнившим какая-то жизнь добыла, а в этом не было. Только нежить, одна нежить, исключительно нежить. И ты знал об этом, охранябушка, знал, что плохо дело, совсем плохо. Знал, а мне ничего толком не сказал. Тогда зачем пришел сюда? Зачем умереть решил? Что же ты наделал, глупый? Думал, я не настолько дура, чтобы за тобой пойти. Ошибся. Ты ошибся, охранябушка, оплатить за ошибку мне до да волкам моим придется. Сида зарычала, заставляя меня встать и прислушаться к тому, что творилось вокруг. Это было сложно. Вокруг царила мертвая тишина. А земля под моими ногами гудела, то стеная, то проклиная, то дрожа от страха, то кипя от ярости. Я заставила себя не слышать землю, а слышать тишину. Где-то наверху раздался крик птицы. Сжала клюку, ком перенеслась в тело подоспевшего мудрого ворона. Его глазами посмотрела вниз и увидела — Тварей, подобной той, что пробралась на мост, обойдя защиту водяного, всего было тринадцать. Четырнадцатую я убила на мосту. И мне дурно стало, когда я вспомнила слова охранябушки. Гиблый Яр это, место известное да столь же опасное. Бывал пару раз, часть ходаков в лесу том, от моих отрядов остатки. Боевой отряд магов — пятнадцать человек. Что ж теперь ясно, от чего тварь сумела забраться на мост? Потому что это была... Непростая нежить. «Это мертвые маги», — тихо предупредила я волков. «Когда-то они были людьми». Звери не переглядываются. Серые лекари леса просто принимают информацию к сведению, а затем действуют. И волки умны, им достаточно даже такой информации, чтобы уничтожить противника. Ведь если ты знаешь, кто враг твой, то знаешь, и как его уничтожить. С тварями, некогда являвшимися людьми, было покончено за несколько минут. Волки умеют убивать. И когда стая собралась вновь вокруг меня, в живых оставались все волки. Раненые, правда, зато живые. Но это только пока. Что бы я ни сделала, как бы ни берегла их, я знала, что большая часть моих серых стражей сгинет здесь сегодня. И все равно вскинула клюку, да свою силу используя залечила каждую рану, каждое повреждение. Знаю, что глупо. Все знаю. Но не могу иначе. Может, кто-то и смог бы. а я вот не могу. Знала я и об ином. Не нежить являлась главной угрозой в гиблом Яру и не порождение скверны, и даже не ходоки, а чаще. Заповедное чаще некогда заповедного леса. Вот кто мой самый опасный противник. Ступайте неслышно, убивайте беззвучно, голоса не подавать, — приказала волкам. И мы двинулись вперед. Осторожно, настороженно крадучись. Волки умеют убивать тех, кто раньше был людьми. Волки умеют убивать тех, кто ранее был животным. Волки, защищенные моей магией, более чем способны дать бой даже опасной нежити. Но не заповедной чаще гиблого яра. Больше всего я опасалась именно ее порождений.